Глава девятнадцатая, в которой происходит слишком много событий. Озвученная Лазарем Зубатовым мысль о лжи во спасении начинала казаться Мите все более заманчивой. Нет, ничего манящего и приятного в ней не было. Но следовало признать, ложная версия событий выглядела куда убедительнее. Выбор между плохим и худшим — На фоне выдуманной версии, правда казалась чередой немыслимых совпадений, которые просто не могли случиться. И виной всему был сам Митя. Не раздавал бы громких обещаний темным сущностям, допрашивал бы сейчас веру в арестантской. Теперь же, когда убийцу ненастоящего буквально принесли ему на блюдечке, то есть на бамбуковой циновке, мысль эта грозилась окончательно оформиться в отчет об успешном расследовании убийства старушки Зубатовой. Праведный гнев внутри всячески против этого решения восставал, а холодный расчет напротив убеждал, что оно будет наиболее разумным. Сообщить ли подчиненным истинную подоплеку событий Но тогда придется рассказать все с самого начала, с военных событий в румынском Семиграде, где его чуть не похоронили заживо, с участия тьмы в поимке визионера и заканчивая бестолковой ночной попыткой забрать настоящую убийцу из рук смерти или лап, какие у нее там конечности, если они вообще имеются». Коллектив в убойном отделе, конечно, замечательный, понимающий, возможно, они даже Мите поверят, но всегда будут держать в уме, что начальник – потенциальный пациент Алексеевской больницы. Туда его подчиненные в конце концов и доставят, дружески, добродушно, с уважением и сочувствием, передачки будут носить, книги, играть с ним в шахматы, хотя нет, смирительная рубашка как-то не располагает к настольным играм. И закончит Самарин как коммерсант Павел Барышкин, благостно улыбаясь и не помня, каким манером его забросило за толстые кирпичные стены с корабельными стеклами в окнах. Открывая дверь бойного отдела, Митя услышал обрывок фразы и убедился, что добавлять в копилку плохих новостей точно не стоит. «Слухи нехорошие давно ходят», — закончил Горбунов. «Что за слухи?» Митя изобразил собранность и деловитость. «Кажется, вышло неплохо». «Приветствую, шеф», — отозвался Семен. «Да мы тут со Львом обсуждаем генерал-губернатора Русланова. Говорят, кресло под ним качается, чем-то насолил столичному начальству. Оттого по всей Москве инспекции». «Так мы в полиции не одни такие счастливые», — самарин усился возле стола Горбунова. «Проверки идут по всем структурам», — ответил Вишневский. «Инспектируют управу, жандармерию, все городские ведомства и учреждения. Говорят, даже управление культуры не избежало». «Культуры?» — хмыкнул Семен. «Что струн на балалайках натянуты не по регламенту?» «Что ищут-то хмуро?» — спросил сыщик. «А что им надо?» — выразительно отозвался Лев. «Повод. Без него отставка будет выглядеть недемократично. Развели, понимаешь, суету!» — негромко пробурчал Семен. «Ты, Митя, лучше права Сурманина японского поведой. Говорят, он руки на себя наложил и признался, что убил старушку. Так, что ли?» «Момент истины», — подумал Митя. Встал, взял кружку и крутанул краник самовара. Струйка кипятка ударила в жестяное дно, и оно моментально нагрелось, обжигая пальцы. Самовар возмущенно шипел и плевался иметь, и митя сейчас был с ним молчаливо солидарен. Жаль, что не всем позволено шипеть и плеваться в любой момент, когда захочется. «Похоже на то», — отозвался он, не поворачиваясь к подчиненным — Помощник консула сообщил, что это японское ритуальное самоубийство, и в записке оставлено признание. «А я сразу говорил?» — Семен хлопнул ладонью по столу. «Моя твоя, не понимай, как же! Пронырливый какой паршивец! А стрелу, выходит, тоже он пустил?» «Не думаю», — отозвался сыщик, старательно размешивая сахар. «Гостиницу слуга в тот день не покидал, это подтверждено». «А по стреле дело вообще закрыто», — заметил Лев переквалифицировано из покушения на убийство в неосторожное обращение с оружием и завершено виду отсутствия стрелка и оружия. Тем проще. Митя уселся обратно возле стола Горбунова, рассеянно погладил кота. «А где Мишка?» «Вопрос на миллион», — усмехнулся Семен. «У Мишки, видать, теперь вольное расписание. Совсем расслабился. Пороть некому. Адрес его есть? Где он живет?» «Я тебе запишу», — Вишневский зашуршал документами. Митя забрал у него листок с адресом и взамен достал из кармана изрядно затертый по краям бланк отказа от претензии на наследство в пользу магистерия, полученная от господина Мортона. «Лев, будь добр, отправь это в магистерий и приложи к документу фотографию той самой стрелы». Если Вишневский и удивился, то виду не подал, лишь уточнил. «Сопроводительное письмо?» «Не потребуется». Лев развернул бланк. «Но он не заполнен». «Именно». «Ты все же решил оставить артефакт себе?» «Я пока ничего не решил. У меня еще одна встреча, потом загляну к Мишке. Буду ближе к вечеру». Выражение «на душе скребут кошки» Митя никогда не понимал. В его детстве кошек в доме не было. В прошлом году кот появился, и бессмысленная фраза стала казаться еще более нелепой. Сержант Карась скребся по трем поводам. Когда просил открыть дверь, когда играл с бумагами на столе и когда месил тесто лапами, развалившись на коленях. Ни один из поводов с крылатым выражением не вязался категорически, а тем более с нынешним митинным состоянием. Скорее, это было похоже на укол рыболовным крючком. Остреё тонкое, крохотное, а начинаешь тянуть обратно и раздираешь небольшую рану в мясо. А дёрнуть надо, иначе никак. По крайней мере, один человек должен узнать, что именно произошло ночью на кладбище, и какую роль невольно сыграл в этом он сам. Мрачные стены храма святого Орхуса нависли сверху, загораживая солнце. Сыщик поднялся по ступеням, и в этот момент входная дверь с грохотом распахнулась, и наружу вылетел слегка помятый лазарь Зубатов. Вслед ему неслось иступленное «Будь ты проклят! Будьте вы оба прокляты!» Дверь захлопнулась. «Снова вы?» — удивился Митя. «Что произошло?» «А!» — Зубатов отряхнул костюм, пригладил волосы и лучезарно улыбнулся. «Небольшое недопонимание. Кажется, отцу Илариону не понравились последние новости о его дочери. Да чтоб вас черти жрали, Зубатов, мы же договорились!» «О, нет!» Про веру я ничего не рассказал, я помню уговор, речь о второй дочери, о Надежде. А с ней что случилось? Ничего страшного, как раз наоборот. Э -э -э -э, видите ли, как бы сказать, мы с ней сегодня обвенчались. И Лазарь Платонович выставил перед Митином лицом правую ладонь, на среднем пальце которой блеснуло обручальное кольцо. «Вы что?» «Зубатов, вы в своем уме вообще, — оторопил сыщик. — Я благородный человек. Барышня провела ночь в моей постели. Что еще я мог сделать для спасения ее репутации? Она ваша родственница. Настолько дальняя, что любой счел бы ее пребывание в моей спальне компрометирующим, несмотря на то, что я и пальцем ее не тронул. Вы ее запугали, принудили. «Боже упаси, как вам в голову такое пришло!» В ответ Самарин лишь забористо выругался. «У меня других слов для вас нет, Лазарь Платонович. Вы в любой ситуации своего не упустите, да?» Сыщик понял, что снова начал закипать, а кулаки знакомо зачесались. э э, -э. Зубатов примирительно выставил ладони. «Мы уже выяснили, что в драке примерно равны. Послушайте, Самарин, ну что вы так возмущаетесь? Это честная сделка, клянусь, выгодная для обеих сторон. Вы что, думаете, ей безопаснее будет остаться с отцом после того, что случилось? Да он ее угробит, как уже это сделал с ее сестрой. А вы, значит, явились как спаситель на белом коне. Мы откровенно поговорили, и она согласилась, что так будет лучше для всех». Она одаренная, я одаренный. Это джекпот, как говорят англичане. В монастыре ее толком и не учили, она понятия не имеет, как пользоваться силой. А я могу помочь. И потом мы оба хотим отсюда уехать. Это наилучший вариант. И еще вам достанется яхта от бабушки. Слишком часто семейные лодки разбиваются о быт. А яхта — судно надежное, крепкое. Знаете, езжайте. Убирайтесь в глаз моих как можно дальше». — И по возможности не возвращайтесь в Москву. Я собираюсь усиленно заняться английским боксом. — Прекрасно. Всегда надо быть в форме, — подмигнул Зубатов. — Придете нас проводить? Завтра в восемь утра Александровский вокзал. Поезд на Берлин, третий вагон. — Сгиньте, а? Вы так мне усложнили все, что можно и нельзя было. Ухожу, ухожу. Лазарь Платонович удалился, весело насвистывая, а Митя стоял перед закрытой дверью храма, мучительно раздумывая, как объяснить разъяренному отцу, почему вместо двух дочерей у него теперь не осталось ни одной. Самарин вздохнул, потянул на себя дверь, сделал несколько шагов и произнес, глядя в согнутую в молитве спину, «Отец Иларион, я желал бы исповедаться». К Мишкиному дому сыщик добрался уже в сумерках. Как же быстро пролетело время, слишком много событий для одного дня. Хозяйка меблированных комнат махнула рукой вдаль, пробормотав что-то про седьмой номер. «Тоска зеленая», — думал Митя, шагая мимо одинаковых коричневых дверей по обеим сторонам длинного коридора, а ведь сам когда-то жил так же. Из-за дверей тянуло то жареной рыбой, то папиросным дымом, под ноги попадались старые коляски, ящики и стоптанная обувь, в одной из комнат кто-то вяло ругался, в другой плакал младенец. У седьмого номера Митя тихо постучал, потом постучал громче, а затем просто толкнул дверь, которая оказалась не заперта. В Мишкиной комнате царил полный бардак. На полу валялась грязная одежда и порванные клочки исписанной бумаги. На табуретке примостились тарелки с остатками еды, а возле стены лежала в луже подсыхающего чая жестяная кружка. На обоих рядом расплылось коричневое пятно. Хозяин бардака в одежде и обуви лежал на кровати, пребывая, судя по лицу, в безмерной хандре. И на мете на появление лишь буркнул «уходи», и повернулся на другой бок. «Подъем, Миша!» — негромко сказал сыщик. «Хватит валяться!» «Не хочу!» — донеслось к кровати. «Отстань от меня!» «Подъем!» — я кому сказал, — гаркнул Самарин. «Как с начальством себя ведешь!» Мишка подскочил и уселся на постели. Глаза у него были злые, и в них явственно закипали слезы. «Ты...» «Я тебя не звал!» «Молчать!» Митя сдернул с протянутой веревки полотенце и кинул в Мишку. «В уборную принять душ и привести себя в порядок! Даю семь минут! Время пошло! Я не шучу!» Афремов чертыхнулся, хлопнул дверью и скрылся в коридоре. А Митя нагнулся, поднимая с пола клочки бумаги. почерку у Мишки, конечно, чудовищный, взгляд вылавливал лишь обрывки слов. «Любился, спер, а я краси, удишь, Судя по чудовищному бедламу, младший сотрудник в последние дни сильно страдал, злился и пытался сочинить любовное послание но так и не отправил. Почему? Потому что получательница сегодня вышла замуж, понял Митя. Как же хреново все поворачивается. Видимо, Мишка и впрямь серьезно влюбился. Афремов вернулся через положенные семь минут с мокрой головой и все тем же волчьим взглядом «Садись». Митя освободил табуретку от посуды и подвинул к нему. «Рассказывай». «Да что рассказывать?» Буркнул Мишка, стиснув руки между коленями. Потом вскинул голову и спросил отчаянно. «Зачем она так со мной? Почему? Все же хорошо было!» «Я не знаю, — Миша вздохнул Самарин. — Мне жаль, правда. Она просто сделала выбор не в твою пользу. Она даже говорить со мной не стала. Он ее заставил, да? Я его убью. — Сложновато будет, он же некромант. Я с ним уже подрался. Вчера. И как? Нос сломал». На лице Афремова промелькнуло подобие улыбки. «Так ему и надо». «Ты злишься, я понимаю. Это нормально, но пройдет. Она пожалеет. Обязательно пожалеет и вернется». «Все возможно», — уклончиво ответил Митя. «Нет, убеждать Мишку в обратном сейчас бесполезно. Не услышит». «Елки, как же трудно подбирать слова. Ну и что ты расклеился тогда? Допустим, вернется. Куда ты ее приведешь? В этот свинарник?» Сыщик обвел выразительным взглядом комнату и поддел ногой грязный носок. Мишка покраснел до корней рыжих волос. «Да мне вообще ничего не хочется делать». «Никому не хочется», — кивнулся Марин. «Даже в хорошем расположении духа, но надо, Миша. Так что тащи веник в воду и тряпки. Будем смывать этот позор. Поверь мне, несчастная любовь лучше всего лечится физическим трудом. Да, в принципе, любой работой». «Я про службу вообще думать не могу. А вот это зря. Нам, Михаил, без тебя нелегко. Сегодня на труп курсанта прислали. Он уронил фотокамеру, а потом его стошнило в кусты». Афремов едва заметно усмехнулся. «И потом», — продолжил Митя, — «кого мне вместо тебя на курсы в столицу отправлять? Не Вишневского же? И уж тем более не Семена. Какие курсы?» По киносъемке. В столичной полиции уже начали хроники делать с мест преступления и весьма довольны. Глядишь, и для нас ломарка на кинокамеру раскошелится. Не шутишь? Подозрительно спросил Мишка. Нисколько. Но если ты не хочешь? Хочу! Тогда дуй за веником. В соскную полицию Самарин вернулся лишь поздно вечером и до ночи составлял отчеты по делу об убийстве Зубатовой, о самоубийстве японского слуги и его посмертном признании. Путь назад был отрезан. Навсегда.